Глава 10. Мы же соратники. Тёрюк держал крупную сумму в гномьем банке и входил в число привилегированных клиентов, которым банковские служащие предоставляли целый прескурант бесплатных услуг. Однако в этот прескурант не входила отправка и получение о послании телеграфом. Самозванный глава конторы как раз сейчас очень внимательно читал именно такое сообщение. Оно пришло из самого процветающего графства, некогда входящего в королевство Зенгерия, и речь в нём шла о неком молодом человеке, успевшем серьёзно помешать реализации замыслов самого Тюрика. Зовут Нил, отличительной для волшебника черта лазоревые глаза. Учится на третьем курсе высшей школы магии. Представляет интерес для меня лично, а потому скупиться не буду. Заплачу пять тысяч золотом, когда он в целости и сохранности будет передан моим людям. Рекомендую после задержания опоить паренька сонным зельем, дабы избежать любых неприятных неожиданностей при перевозке. Ежели дело выгорит, обещаю поддержку со своей стороны. И не только деньгами». Под полученным гномьим телеграфом посланием стояла приписка. Письмо оплачено по сверхсрочному тарифу, заверено большой круглой печатью и подписью короля Незишада. Оригинал будет доставлен через 3 суток. Никогда бы не подумал, что получу письмо от Незишада, да ещё подобным способом. 50 лет назад этот правитель небольшого графства Сюмил в борьбе с желтоглазыми объединить всё дворянство центральных земель королевства, затем создал государство вокруг прежней столицы королевства, наметил границы и выставил кордоны. Сколько же ему сейчас лет? Тюрик стал вспоминать историю. Точно за 80 и поговаривают, что выглядит до сих пор неплохо. Ещё бы собрал вокруг себя лучших целителей, назвался королём. Хотя куда ему до Геовраславнова Так, жалкое подобие. Как был графом, так и им и остался, разве что при троне. Отправлять послания гномним телеграфом могли себе позволить только очень богатые люди. Каждое слово здесь оценивалось в золотую монету, зато скорость доставки увеличивалась в десятки, а то и сотни раз. И всё благодаря тем же рычагонам, только очень мощным моделям. Их гномы не продавали никому. Низишат владел четвертью земель короля Геовра Славного и в своем окружении считался его достойным преемником. Пусть он когда-то не уберег монарха от смерти, зато сумел оградить от хаоса немалую часть королевства. В центральных землях Зингерии и города от разрушений пострадали меньше всего, и народу погибло не столь много, как в других районах. Снова этот синеглазый ученик. «Ну, ничего без него не обходится», С раздражением думал Цюрик, в который раз пробегая глазами строки письма. Сначала я попытался через паренька подобраться к Угалу, не получилось. Затем узнал, что им вдруг заинтересовались хищники. Потом этот нахал вообще обосновался у меня под носом, став телохранителем главного приза турнира. И ведь умудрился не выказать себя и избежать гибели, хотя всё к тому шло. Теперь вот выясняется, что о нём знают далеко за пределами Республики Ганда. Зачем большому человеку понадобился какой-то сопляк? Что именно он может знать, чтобы так сильно заинтересовать Низишада? Платить 5000 золотом плюс к этому ещё и обещая поддержку, прямо самому захотелось пообщаться с юным дарованием или достаточно меографу, считающему себя королём, наш маг понадобился для какого-нибудь ритуала? Неужели тамошним волшебникам открылось нечто новое? Тёрик сидел в своём кабинете. Заваленный бумагами стол требовал разбора документов. Однако глава конторы, сдвинув в сторону все остальные, положил перед собой листок с урипшей хорошую прибыль. Поддержка со стороны неба нынче не помешала, особенно после вчерашнего ночного прорыва бунтовщиков. Их успехи существенно охладили пыл моих соратников. Ещё пара таких же ударов, и, сомневающиеся, начнут драпать. Пока еще меня боятся, нам необходим хоть небольшой успех. Полдекады нужно удержать этот сброд возле себя, а потом...» Тюрик собрал под свои знамена не только местных наемников, о которых знали все его сторонники. Еще около пяти сотен иностранцев он набрал в тайне. Сейчас они приближались к кордонам Редуганда и через пять дней должны подойти к столице. Не школа, не университет не пошли за мной, им же хуже. Сменю весь преподавательский состав, половину одам под суд за измену и примяком на принудительные работы. Все они на меня пахать будут, да ещё бесплатно. Новоиспечённый глава конторы любил помечтать, однако взгляд снова остановился на телеграмме Низишада. Кого бы подключить к поимке этого Нила? вроде мальчишкой курц занимается, но на нём ещё несколько задач навешено, хоть бы с тем и справился. Тюрик начал мысленно перебирать членов совета, оставшихся с ним после захвата, дошёл до Хорха и задумался. А почему бы и нет? Он прострафился в Кабаке уютное местечко, теперь должен носом землю рыть. Пусть старается, не один так другой добьётся цели. Нужно только правильно его мотивировать. Через десять минут глава конторы смотрел на стоявшего перед ним Хорха. «Рад видеть вас, Высочайший», — поклонившись, сказал тот. «А вот меня не особо радует наша встреча. Как думаешь, почему?» Находившиеся возле кресла телохранители вышли к двери и встали за спиной посетителя. Обычно Цюрик их не показывал. Для Хорха сегодня сделал исключение. «Я подвел вас, Высочайший, и готов понести самое суровое наказание». Самое суровое наказание это смерть, и к ней нельзя подготовиться, хорх тюррик не без удовольствия отметил резко побледневшее лицо саратника. Надеюсь, ты не станешь оспаривать сие мудрое утверждение. Хорх непроизвольно оглянулся на стоявших за его спиной охранников. Я хотел сказать, что не пожалею ни сил, ни здоровья, дабы искупить свою вину высочайшей. Когда человек хочет сказать одно, а говорит другое, Значит ли это, что у него с мозгами не всё в порядке? Глава конторы специально держал собеседников в напряжении. "Ты пойми, Хорх, время недомолвок кануло. Мне нужны соратники, понимающие меня с полуслова, способные чётко и ясно излагать свои мысли, а самое важное точно выполнять мои приказы и не проявлять ненужной инициативы, особенно в своих корыстных интересах". Я всё понял, высочайший. Жадность затмила разум, обещаю, ничего подобного никогда не повторится. Это важно, хорх. Сейчас, когда сам король Низешат обеспокоен положением в Ридуганди и готов оказать поддержку законной власти. Тюрик указал глазами на телеграмму. Недопустимо совершать ошибки. Буду действовать только по вашим указаниям, высочайший. Хорошо. Тюрик кивнул, и телохранители вернулись к креслу. Позвал я тебя для одного небольшого дельца, с которым пока не совсем справляется уважаемый курс. Ты наверняка слышал о некоем телохранителе зеленоглазой невесты прошедшего турнира». «Нил, чтец эмоций второго ранга, волшебник с синими глазами, третий курс школы магии», – отрапортовал Хорх. «Мои люди не стали копать глубже, выяснив его специальность». «Почему?» «Не перспективный материал». В птице эмоций тут слабаки и неудачники. Лоха, когда работа выполняется не до конца. Тюрик покачал головой. Поверхностный анализ не даёт точных результатов, Хорх. Между прочим, дедом этого, как ты выразился, неудачника является не безизвестный тебе Кугал. Если бы мы вовремя выяснили, что его внук находился Ладно, чего теперь говорить? Задача состоит в том, чтобы найти и схватить этого паренька. Подчёркиваю, он нужен живым и желательно невредимым. Надеюсь, приказ поймут правильно. Поймать и привести во дворец, чем скорее, тем лучше. Хорх вытянулся перед начальством по стойке смирно. Замечательно. И ещё. Тюрик одарил советника небрежной улыбкой. Чтобы тебя никто не отвлекал от дела по пустикам. Я выделяю в помощь одного из своих телохранителей. У него имеется Ричигон, будет необходимость сразу сообщить через него результат. Спасибо за доверие, высочайший. Хорх понимал, что к нему приставили опасного соглядатая, а значит, о доверии не может быть и речи. Не стоит благодарности, мы же соратники. Один из телохранителей отправился вместе с Хорхом, прихватив с собой аппарат магической связи. С этими гонами нужно что-то решать. Тюрик взглянул на последний аппарат, оставшийся у него на столе. Гномы говорят, в этом году поставок вретугант не будет. Какие-то нелады с ингредиентами для изготовления. Врод наверное, чтобы потом цену ещё больше заломить. Может, попросить у Низешада, но для этого сначала нужно изловить Нила, иначе меня никто и слушать не станет. В двери постучали. На это время был назначен доклад курса. Заходи, разрешил Тюрик. Когда тот вошёл, начальник указал глазами на стул. Присаживайся. Хочу выслушать, почему мы терпим одно поражение за другим. Причин много высочайший. Первое отсутствие дисциплины. Дежорившие волшебники попросту опились и не подзарядили сигнальные заклятия. Предлагаю казнить их при людного избежании, так сказать. «Курц, ты с ума сошел? Если я начну казнить наемников, ни один больше не явится даже за большие деньги. Да и те, кто подписал контракт, начнут искать лазейки, чтобы его разорвать». «Виноват, не подумал. Столько дел навалилось, голова кругом идет». Курц начала интенсивно растирать виски. «Кстати, о лазейках». Начальник стража вытащил бумагу из кармана. Контракт каждого из волшебников почему-то составлен на имя командира группы. Да и гляну, получив документ Тюрик быстро просмотрел текст договора. И что тебя не устраивает? Не мне же лично подписывать каждую бумажку. Мы более 200 чародеев наняли. Безусловно, однако, смерть командира автоматически разрывает условия такого договора. Наёмник, конечно, не имеет права на окончательный расчёт. Но формально может считать себя свободным от клятвы. Среди командиров групп уже были потери. Мы не досчитались пятерых. Правда, и их подчинённые почти все полегли. Однако теперь с десяток волшебников могут хоть сейчас убираться в освяси, даже не возвращая аванса. О подобных мелочах Тюрик не задумывался и сейчас пришёл к выводу, что к подготовке переворота привлёк не совсем тех людей. Хорошо еще догадался перетянуть в начальника стражи, пусть и непосредственно перед захватом власти. «Надо составить новый договор найма», — предложил глава конторы. «Думал над этим. В этом случае у наемников сразу возникнут ненужные вопросы, а если докопаются до сути, давайте пока оставим все как есть во избежание, так сказать». Курц достал платок и протер свою лысину. А уже с новыми наемниками составим другой договор. Текст я представлю вам на утверждение. Пожалуй, ты прав. Изложи все причины неудач на бумаге и набросай меры по их устранению. А сейчас я хотел бы узнать о ходе дел по телохранителю турнирной невесты. У меня появились на парня некоторые виды, и для их реализации он нужен мне живой и здоровый, причем как можно скорее. Мы работаем сразу по трем направлениям. начал докладывать начальник охраны. Я тщательно проработал всю информацию и нашёл способ. Кегир просил зайти, когда появишься. Барман, заметив Нила среди молодых людей, поспешил к нему. Он у себя? Да, хозяев в кабинете я провожу. В кабаке многое поменялось. В один из углов обеденного зала поставили два письменных стола, куда и направились прибывшие с раутом бойцы. приятель Нил рассказал, что набрал 20 сверстников и двух ветеранов в свой отряд, рассказал о недавней встрече с Кугалом и многое другое. "Я к лежу тут сейчас не только поесть можно", произнёс Нил, проследовав за Лирсом. "У нас опорный пункт сопротивления самозванцу. Кегера назначили ответственным за порядок в районе. Кстати, тебе тоже понадобится пропуск", сообщил Лирс, когда они вышли из зала в коридор. «Нынче военное положение. Попадешься по трулю, без нужных документов могут и подстрелить. Как все изменилось всего за несколько дней моего отсутствия. То ли еще будет молодой человек?» Переговорив с Раутом по дороге в уютное местечко, Нил узнал также, что Дина собиралась заглянуть в школу. Магическое учебное заведение вроде не приняло ни одной из сторон, что говорило о провале плана тех, кто хотел вовлечь преподавателей и учеников в разборки. Если подруга туда добралась, можно особо не волноваться. Однако парень хотел убедиться, что ветер не занес её ещё куда-нибудь. Приветствую, дорогой друг. Кигер не поленился подняться и выйти из-за стола, чтобы пожать руку. Глежо возмужал, прямо не узнать. Здравствуйте, уважаемый. Рад видеть вас. Присаживайся. Хозяин усадил гостя и обратился к бармену. Организуй нам лучшего, чем можно скрасить общение. Нил не собирался долго засиживаться, но поговорить с Кигиром было не лишним. Сразу хотел поблагодарить за оказанную услугу уважаемый. Работа на контору мне многое дала. Не представляешь, как я рад это слышать, Нил. Я тут каждый день корил себя, что направил друга в самое пекло, каждый день просил вознёвшегося, дабы уберёг тебя от беды. Спасибо, Кигир, похоже, вашими молитвами я и спасся. И тебе огромное спасибо, что слова свои сдержал, товар мне доставили в лучшем виде. Там это несколько замялся хозяин. Небольшое недоразумение случилось. Люди у меня разные работают, сам знаешь. Иные проявляют ненужное рвение. Раут уже рассказал, что со стороны Кигира была попытка наезда, и если бы в то время рядом не оказалась некая Вагиоша, то могло дойти и до беды. Ещё пару дкад назад Нил наверняка бы многое высказал Кабадчику о подобном поступке. Вполне возможно, что одними словами не ограничился бы, однако за столь короткий период утекло слишком много воды. Сейчас парень прекрасно понимал, что по-другому такой человек, как Кигир, и поступить не мог. Благонашлось кому осадить местного королька. Всё ведь и обошлось, Нил внимательно посмотрел на собеседника, включив режим чтения эмоций. Надеюсь, сейчас между нами никаких недоразумений не осталось. А ведь он меня побаивается, наверное, из-за деда. Элиса играла свою роль в вмешательства Гиоша. Вот этому мужику я действительно много должен, ведь это он принёс истощённую Дину Клуару. О том, что Кугал и Гиош вошли в руководство сил сопротивления, парень узнал от Раута. Какие недоразумения могут быть между друзьями? Внешне Кир и Случал Ратуша. Я так понимаю, что мои друзья теперь и ваши друзья. Уже распорядился взять под защиту дом Луара, за ним каждый день приглядывает. Вот спасибо, лучшая новость за сегодняшнее утро. И это не грех отметить. В кабинет как раз вошёл Лирц с бутылкой. Бармен принёс не только вино, он положил перед парнем карточку. Это пропуск. Обычным людям выдаём временные на пару дней, твой бессрочный. Осталось только печать поставить. «Сейчас сделаем, но сначала встречу отметим». Кугал уже поставил на стол три бокала. «Прошу прощения, господа, срочные дела не позволяют мне пить. Алкоголь притупляет магические способности, а они еще могут понадобиться. Сами понимаете, время нынче неспокойное». Что-то в поведении этих двоих насторожило парня. Опять же, пить вино утром, пусть даже по важному поводу, было не принято. Может, Кигир таким образом хотел загладить свою вину, но Нил рисковать не стал. Жаль, редко удаётся посидеть в компании хороших людей, поэтому и берегу особенный напиток только для подобных случаев. Обещаю заскочить как-нибудь вечером, тогда и посетим. Парень почувствовал неловкость, но своего решения менять не стал. Согласен с тобой, дела прежде всего. Кстати о них. Помнишь, ты говорил о привлечении волшебников? Нынче они весьма востребованы, и я готов платить за каждого золотую монетку. Знал бы ты, сколько у меня этих монеток насчётов в гномьем банке, мысленно усмехнулся Нил. Но об этом я никому сообщать не стану. Буду иметь в виду. Однако времена изменились, теперь многие затаились. В любые времена найдутся охотчи еда денег. Ты поспрашивай. Контракт стоимостью в 2 золотых за декаду на дороге не валяется. Обязательно спрошу. А сейчас, господа, не расскажете ли мне в двух словах о последних событиях в городе? Ваше заведение всегда славилось самыми точными сведениями о Лардграде. В двух словах всего не расскажешь, друг мой. Да и новости приходят лишь с той части города, что под Зунгом. А какие именно районы? Эта информация секретная, но для тебя сделаю исключение. Кигир вытащил из выдвижного ящика карту и расстелил на столе. Нила явно пытались задержать в кабинете, ненавязчиво якобы для того, чтобы подробнее изложить новости. Однако молодой волшебник не поддался на уловки. Он постоянно напоминал, что должен убегать. Через десять минут Нил покинул кабинет кабачика с пропуском и желанием поскорее попасть в Срединное кольцо. Вход в подземелье, через которое они с Диной выбрались из школы, находился на территории, занятой противником Цюрика. А значит, парень мог туда попасть, не пересекая границ разделения. Рауд, передай деду, что у меня появились срочные дела в городе. При случае обязательно загляну. Парень собрался уходить. С тобой ещё Кугал очень хотел встретиться, крикнул в догонку Рауд. Он волновался, что ты пропал, хотя и его пару дней не было. Что-то случилось? Не увернулся к другу. Мне почти ничего не говорят. дают участок обороны и приказ его защищать. Пока твой дед не объявился, моих даже не сменяли, так и держали на позиции безвылазно. Он пропадал, ходили такие слухи, но без подробностей. Где Кугала можно найти, знаешь? В среднем кольце у них штаб имеется, могу показать. Ты собирался отдохнуть, отдыхай. Кугала я и сам найду, сказал Нил. Только сначала наведуюсь в школу. надо убедиться, что Дина там, я же ли столкнусь с дедом, то обязательно нагрузит поручениями, не отвертишься. Бодрым шагом парень направился к срединному кольцу, планируя ещё до полудня попасть в подземелья. Только сейчас он обратил внимание на то, что улицы рядом с кабаком стали чище, и не из-за ночных ливней. Люди с утра занимались уборкой. Кто-то решил платить за чистоту и порядок? Неужели Кигир? Тогда с чьей подсказки раньше чистота его не заботила? Задумчивость сыграла злую шутку с Нилом. Он не заметил, как из-под бородней выскочила женщина и столкнувшись с ним, упала. "Ой!" воскликнула она, однако быстро подскочила и дёрнула назад. Парень сразу заподозрил неладное, ощупал карманы. Кошелёк. В другой ситуации он бы сразу воспользовался магией, однако лицо воровки показалось знакомым, и волшебник упустил пару мгновений, пытаясь вспомнить. Женщина успела скрыться за поворотом. Вот же! Нил бросился в погоню, коря себя за рассеянность. Он едва успевал увидеть ее прежде, чем та исчезала за очередным поворотом. Когда все повторилось в четвертый раз... Какого падшего? Она что, желает, чтобы ее догнали? Парень создал вокруг себя круговой магический щит. Так ли мне нужен кошелек с десятью монетами, пусть даже и золотыми? Нил замедлил ход и начал осматриваться, пытаясь понять, где оказался. Тут, пожалуй, уборку никто не делал. Отметил про себя Нил, и его сразу снесло в сторону мощной волной воздуха. Щит спружинил, и столкновение со стеной не получилось, тем не менее парня хорошенько встряхнуло, даже в глазах потемнело. Ловушка. Сзади появились сразу три волшебника, перекрыв путь отступления, впереди показался ещё один. Гец, тебе не приказано убивать. Если не хочешь, чтобы сделали очень больно, отключай щит и сдавайся. Тот три мага шестого и один седьмого ранга, у тебя нет шансов. Ты ещё скажи, что на обед решил меня пригласить. Нил сконцентрировался до предела, войдя в режим цепкого взгляда. С тобой хотят побеседовать, а будут ли при этом кормить понятия не имею. Заклинание Карусель эмоций получилось без напряжения, и говоривший, схватившись за голову, заорал дурным голосом. Почти сразу в парня полетели сотни ледяных дробин. Похоже, остальные волшебники предпочитали водную стихию. Помимо кругового, Нил машинально соорудил ещё два плоских щита, которые и приняли основной удар. Когда в них врезалось ледяное копье, оба пали, не пропустив мощного снаряда к волшебнику. Парень подпитал оставшиеся, поскольку к нему устремились полупрозрачные пузыри. Их было очень много, и увернуться от каждого не получалось, хотя он и не стоял на месте. Странно, что щит до сих пор держится, вряд ли я настолько силён. Проверять собственные предположения Нил не собирался. Чтобы сбить концентрацию врага и привлечь внимание патрулей, он выхватил револьвер и начал полить, вытянув руку за предел щита. Многочисленные вспышки соударения пузырей и льдинок с магической преградой не позволяли прицелиться. Впрочем, он и не надеялся, что удастся кого-то подстрелить. У противников наверняка имелась своя защита. Надо смываться отсюда, решил парень, когда один из шариков обжёг руку. Патрулей могу не дождаться. Сейчас никто не перекрывал дорогу, куда убежала воровка. Парень дёрнул дальше, перескочив через валявшегося на земле волшебника. «Так вот куда меня заманивали. В тупик? Клоджи!» Женщину он заметил под деревом. Та сидела на земле и затравленным взглядом наблюдала за Нилом. «Керана?» — наконец он узнал дамочку. «Какого падшего ты вытворяешь?» Рыночную воровку Нил поймал на своем кармане, когда та промышляла в составе группы заезжих в Лордоград жуликов. Потом пришлось еще ее саму спасать от местных воров, которые жестко наказывали конкурентов. И вот она, благодарность. Парень внимательно наблюдал за единственным входом в глухой двор. Никто не спешил за ним, видимо, шум стрельбы не входил в планы устроивших засаду. Это не я. Не ты украла кошелёк? Меня заставили, но я, правда, могу отработать, только не убивай. Кто заставил? Лысый такой, он знал о нас, а на западном рынке он пытал, чуть не убил. Я не могла, они все очень страшные. Женщина была на грани истерики. "Ну успокойся, убивать не буду. Как он тебя нашёл?" Нил понял, о чём речь. "Помнишь моих поддельников? Они рассказали, где меня найти местным, хотели отомстить. Вот уж не ожидал, что Варио за подново рынка пойдёт на контакт с торговцами. Неужели их настолько прижали? А ты не догадалась скрыться там, где тебя будет сложно отыскать? Тебе ведь заплатили за спасение девчонки." Нил случайно вытащил из лап смерти дочь одного из мелких дворян города, но сам светиться не стал. Постарался представить дело, будто Керана нашла потерпевшую и доставила домой. В воровке тогда перепало полсотни серебряных монет, на которые в глуши она могла безбедно жить почти полгода. «Сам же сказал, подельникам не выжить». «А они?» – Керана разрыдалась. «Хватит сопли разводить, кошелек верни». Воровка бросила украденное. Давно меня караулили. Второй день. А по ночам, где отсиживались. Тут неподалёку есть дом с подвалом, они хозяина убили. Во двор как раз вошли патрульные. Кто стрелял? спросил старший тройки. Каждый из бойцов был вооружён двуствольным пистолем, направленным сейчас в сторону волшебника. Я, сознался Нил. Вот мой документ. Парень показал карточку, выданную лирсом. Что здесь произошло, уважаемый Ознакомившись с документом, спросил патрульный, видать, пропуск действительно был непростым. Четыре мага пытались взять меня в расплох. Одного удалось достать, но оставшиеся очень опасны. Шестой ранг. Доложите Кигиру, пусть примет меры. Женщину проводите в уютное местечко, её пытались использовать в качестве приманки. Будет исполнено. Ирана, расскажишь владельцу кабака, что тебя заставил сделать курс. Это тот лысый Сообщи также о ночлежке. Сними в уютном местечке комнату на несколько дней и носа оттуда не показывай. Мил вытащил из кошелька золотую монету и бросил ей. А мне пора. Вряд ли кто-то из колдунов заглянет в тот подвал, но пусть этим Кигир занимается, раз уж его назначили отвечать за порядок. Уже проникнув в среднее кольцо Лартграда, парень неожиданно остановился как вкопанный. А вдруг кабачок вместе с барменом специально меня задерживали, чтобы предупредить засаду. А я ещё к ним Кирану направил, ну не идиот. Хотя если бы они что-то задумали, могли и в кабинете.